Глава третья «Мы с Риткой с рта спорили о влиянии вкусной и здоровой еды на настроение. Сестра уверяла, что это прямой путь к депрессии, агрессии и всему тому, чему я отличный пример. Я же с превосходством старшей поглядывала на мелкую и заявляла, что она ничего не смыслит в жизни». Мама вздыхала, предлагая нам заключить перемирие. И папа тоже советовал зарыть топор войны, отметив это, да хоть стопкой зеленого чая. Все были такие милые, родные, даже редко, А я никак не могла отделаться от чувства, что мы видимся в последний раз, и при этом не нашла ничего лучше, кроме как обсудить еду. Глупо, да, но сон есть сон. Его не исправишь. Открыв глаза, я поняла, что плачу. Влажные дорожки на щеках, затуманенное зрение и затопившее сердце тоска были тому свидетелями. Я быстро вытерла кулаком глаза, шмыгнула носом и растерянно осмотрелась. Все та же чужая моя комната, в тусклом освещении казавшаяся какой-то нереальной, не очень большая но удобная кровать на которой я лежала свернувшись калачиком и никого из посторонних вот и замечательно не хватало еще чтобы кто то увидел взареванную меня я бросила напряженный взгляд на часы с маятником стоявшие у стены позолоченные стрелки показывали половину двенадцатого а чего именно дня или ночи неизвестно Соскользнув с постели, на которую точно помню, что не ложилась, я подошла к окну и отодвинула край тяжелой бархатной шторы, пытаясь понять, какое сейчас время суток. После ужина в компании Эдварда я могла проспать как несколько часов до полуночи, так и всю ночь с утром в придачу. В комнате горела только настольная лампа, другой свет был кем-то заботливо выключен. «Вопрос, кем?» «Эд позаботился, Луиза, прочие слуги?» «Или, может, его сиятельство оклемался от всего того, что он у меня забрал, и заглянул ко мне, пока я спала?» «Так или иначе, кто-то перенес меня из кресла на кровать, и вряд ли это сделали волшебные светлячки, по-прежнему кружившие рядом. Причем сейчас их было гораздо больше, нежели раньше». будто загадочные эрны, прознав про мой распечатанный дар, стекались ко мне отовсюду, готовые служить. И это было бы просто замечательно, зная я, что с ними делать. Ладно, с магическими огоньками буду разбираться, когда маркиз объявится. Сейчас же... А что, собственно, сейчас? На дворе ночь, в доме тишина, а у меня сна не в одном глазу. Я, черт побери, выспалась. Наскоро умывшись в примыкающей к спальне в ванной комнате, я задумчиво разглаживала складки длинного подола, который изрядно помялся, пока спала, и вспоминала минувший вечер. Лео так и не появился на моем горизонте после проводов герцога Мартримера. И в то же время нас с Эдвардом покинул. Вероятно, пошел приводить в чувство... Друга, которого, как упомянул мой временный опекун, требовалось как минимум хорошо накормить. Не знаю, что ему еще надо было. Эд больше не поднимал эту тему, а когда ее пыталась поднять я, он ловко переводил разговор на что-то не менее интересное, но другое. Я так и не въехала. Почему нельзя рассказывать о причинах, побудивших жениха забрать мою боль? Тоже мне тайна. покрытая мраком. Из-за всей этой загадочности вариант с благородством я сразу же отмела, решив, что Блэквуд получил какую-то выгоду от своего поступка, а признаваться в содеянном не желает. Вернее, его приятели не желают сдавать друга, ну и без с ними. Несмотря на некоторую скрытность, Эдвард был мужчиной приятным и ответственным, и раз уж ему поручили заботу обо мне. Он счел своим долгом рассказать об устройстве мира, о магии, о здешней жизни. Короче, обо всем понемногу. Оказалось, что в Ренидаре не только оборотни и унзины обитают, но и магические звери. Хотя они большая редкость. Про магов я его тоже спросила. И он охотно поведал, что таковых на все королевство чуть больше сотни. Немного. хотя и не так мало, как магес. Способности у всех разные, как по силе, так и по направленности. Есть маги боевые, есть стихийники, метры бытовой магии, зельевары, словесники и еще куча разных специальностей, без сомнения полезных для общества. Странники, которым скоро примкну и я, тоже в королевстве имеются, но их всего двое – Один – глава тайной канцелярии, второй – личный охранник королевской семьи. Мы еще долго болтали, сидя в моей комнате. Слуги заглядывали к нам с подносами, причем приходили каждый раз новые. Посмотреть на Магессу, которую хозяин прячет в комнате, было любопытно всем. Меня же страсть как интересовала другая леди – Ее Леонард тоже скрывал от посторонних глаз в своем доме, только в другом крыле, куда мне вход был запрещен. Невольно вспомнился старый диснеевский мультик про красавицу и чудовище, где героиня, попав в мрачный замок, тоже нарвалась на похожие правила. Не скажу, что мой жених внешне напоминал чудовище, но характерец у него точно был отвратный. «Впрочем, ладно». «Не буду портить себе настроение мыслями о милорде, куда интереснее думать о его больной сестре», вопрос о которой заставил Эдварда побледнеть и отправиться за чаем лично. Естественно, он вернулся с пустыми руками. Забыл, очевидно, зачем ходил. Едва переступив порог комнаты, он начал читать мне лекцию про разновидности эрнов – тем самым давая понять, что тема таинственной леди и чая закрыта. Спорить я не стала, зачем настраивать против себя единственного вменяемого мага в этом доме. Но поведение его лишь разожгло мое любопытство. Захотелось поскорее познакомиться с подопечной Леонардо и спросить напрямую, кто она такая и что у нее за хворь. Вдруг я помочь чем-нибудь смогу? Хотя нет, дурацкая идея. Болезнь ведь может оказаться заразной. Лучше сначала разведать обстановку, дабы из этого нового мира не отправиться прямым ходом в мир иной. Я молодая, симпатичная, полна сил и амбиций, прожденных перспективами, которые расписал мне Эдвард. Я хочу жить и работать на благо общества и себя любимой, а не мучиться от неизвестной болезни, как сестрица Леонардо. Но и сидеть в комнате, маясь от безделия и тоски по родному дому, я тоже не могу. Тут ведь ни интернета, ни телевизора нет. Даже за худалую книжонку, благородные господа, мне не додумались оставить». «Хм, книга. А это ведь мысль». Эд сказал, что читать я теперь могу, как и говорить, на языке Ренни Дарьи. Самое время проверить его слова. Еще минут пять я колебалась. Все же не у себя дома. Потом взяла со стола лампу, похожую на фонарь с длинной ножкой, который на мою удачу не имел никаких проводов, да и обычной лампочки внутри него тоже не было. Зато там был крошечный шарик, заполненный источавший свет пыльцой. Судя по тому, как следом за мной к двери потянулись эрны, я вполне могла обойтись без фонаря, но с ним было как-то спокойней. Он и в качестве осветительного прибора хорош, и как оружие тоже подойдет. Целью моей ночной вылазки стала библиотека, о которой упоминал Эдвард, да и просто осмотреться на новом месте хотелось, «Ведь полноценную экскурсию, несмотря на обещания, маркиз зажал». «Из-за состояния здоровья? Или еще по какой причине? Не знаю». «Ничего, сама справлюсь». И «Имею, в конце концов, право». «Этот дом весь без пяти минут мой». «Да и что со мной сделают, если поймают за изучением библиотеки? Не съедят же право слова». «И на костре затягу к знаниям тоже не сожгут». Девушки в этом мире учатся наравне с мужчинами, а особенно леди из богатых семей. Продолжая убеждать себя в правильности принятого решения, я брела по темному коридору, подсвечивая себе путь лампой и эрнами. Точнее, эрны сами решали, что им подсвечивать, но получалось так, что это было полезно и мне. Более того, я начала подозревать, что светящиеся крошки – «Куда-то упорно меня зазывают, показывая таким образом дорогу». Желая проверить догадку, пошла за разноцветными проводниками, перестав пытаться воскресеть в памяти, что там Эдвард говорил про библиотеку и про то, где она находится. Одно я точно знала – надо спуститься на первый этаж. И движение огоньков совершенно этому не противоречило». Правда, была опасность наткнуться внизу на кого-нибудь из прислуги, комнаты которой тоже находились там, но это не поколебало моих намерений. Ведь если встречу Луизу или ее товарок, хоть будет у кого точный маршрут спросить. Особняком его сиятельство владел настолько большим, что без плана в нем легко заблудиться, особенно ночью. Но я же легких путей не ищу. Если не впасть ко льву, то по темным коридорам незнакомого дома шастать. Отличное времяпрепровождение. Не скучно, чуть страшновато. И о родителях, которых из-за проклятого маркиза больше не увижу, думать некогда. Когда эрны завели меня на очередную лестницу, ведущую в подвал, я слегка напряглась. Светлячки же прыгали по каменной стене и перилам. то забегая вперед, то снова возвращаясь, будто поторапливая. «Вы уверены, что библиотека там?» — спросила я шепотом, не особо рассчитывая на ответ. Но мои маленькие помощники резко замерли, а потом всей стайкой полетели вниз, освещая ступени. «Ладно, убедили», — проворчала я, чувствуя себя героиней классического фильма ужасов — той, которая лезет туда, куда лезть не следует. Успокаиваясь тем, что не являюсь блондинкой, которая по закону жанра обычно гибнет в первых же кровавых сценах хоррора, пошла вслед за Эрнами. Внизу было темно, прохладно и тихо, как в склепе, что, кстати, неудивительно, ведь я спустилась не куда-нибудь, а в подвал, дверь, в которой, если и была закрыта, То светлячки, точно опытные взломщики, открыли замок. Предчувствуя скорую встречу с первым скелетом, спрятанным в подземельях таинственного замка, я с азартом наблюдала за огоньками, которые, выбрав ничем не примечательную стену, принялись выстраиваться на ней в какую-то геометрическую фигуру. Хаотичное движение сменилось неким порядком, которые я не до конца успела разобрать, но интуитивно ощущала. Когда же между одинаковыми по цвету эрнами начали вспыхивать тончайшие линии, я завороженно выдохнула, наблюдая за работой умненьких крошек. Было жутко интересно, что именно они рисуют и почему делают это здесь, вдали от посторонних глаз». Если на каждом из трех этажей еще можно было кого-то встретить, в подвал около полуночи пойдет только сумасшедший и я. Закончив трудиться, мои пчелки замерли, а начерченный ими многоугольник, похожий на волшебный кристалл, начал ярко светиться, затягивая радужной переной кусок стены. Когда же туман рассеялся, я увидела в обрамлении призрачных линий библиотеку. Это был хорошо освещенный и прекрасно оборудованный читальный зал на несколько персон. Стеллажи, полные книг практически упирались в потолок, до которого метров десять, не меньше. Мобильные лестницы, движущиеся по направляющим, располагались с каждой из четырех сторон. На выгнутом потолке ярко сияла массивная люстра, На деревянных панелях, деливших стеллажи на несколько секций, горели фонари, еще и на столе были зажженные лампы. Ослепленная в первый момент таким обилием света я часто заморгала, глядя на возникшее окно, как баран на воду. Что это? Потайной ход, открытый эрнами, которые уже доказали, что отлично умеют взламывать замки. Или, может, портал, который построила? Нет, нифига я не строила. Но в библиотеку попасть хотела. Хм, что если желание странника – главное условие для создания пространственно-временного перехода? Пока я пыталась понять, имею ли какое-то отношение к поведению эрнов или все это исключительно их инициатива, в зале напротив появился молодой мужчина с книгой в руках. Он был так сосредоточен на ее изучении, что не сразу заметил меня, нагло пялившуюся на него. Когда же, случайно подняв взгляд, обнаружил, что больше не один застыл в изумлении, которое, подозреваю, читалось и на моем лице тоже». Несколько долгих секунд мы жадно рассматривали друг друга. Я, потому что все происходящее было для меня чудом из чудес. Он... Да откуда мне знать, что за мысли сейчас стеснились в голове блондина? Вышел на минуточку из библиотеки, а тут, бац, и гостья и из стены, вернее, из шкафа, учитывая, что все стены в зале заняты книгами». понимая, что и без того невежливое вторжение усугубляется еще и полным отсутствием манер, я, виновато улыбнувшись, сказала «Доброй ночи, Ваше!» и запнулась, так как кем именно является мужчина не имела ни малейшего понятия. Судя по одежде, скорее всего, аристократ, хотя с тем же успехом он мог быть и просто богатым горожанином, купцом, архивариусом, в конце-то концов. Почему-то этот же господин торчит ночью в компании книг, а не в обществе прекрасной женщины, ну или мягкой подушки. «Непостижимо!» Услышав мой голос, блондин будто очнулся. «Вы настоящая леди?» «Вполне», — ответила, невольно начиная себя ощупывать. «Не всю, конечно». Мужик и так в шоке, но по плечам руками провела, а потом, спохватившись, попыталась незаметно разгладить подол, помятость которого теперь вызывала досаду. «А вы?» Умнейший вопрос. «Да». «И я настоящий?» Улыбнулся незнакомец, тряхнув светлыми волосами, доходившими ему до плеч. «Красивый, зараза! Глаз не оторвать!» Или вся его привлекательность напрямую связана с работой моих эрн? Забыв про книгу, блондин направился ко мне, медленно и не разрывая зрительного контакта, будто боялся резким движением спугнуть мираж. «Кто вы, прелестница? Как ваше имя?» «А ваше?» «Да я просто в ударе. Не разговор, а мастер-класс на тему «Как уйти от ответа» Задав побольше вопросов. «Зовите меня Натаниэлем, моя прекрасная леди!» Он протянул мне руку, предлагая за нее ухватиться и перейти из холодного темного подвала в мир света и тепла. «Заманчиво, черт возьми!» Я колебалась, глядя то на раскрытую ладонь мужчины, то на его ослепительную улыбку и глаза – сиявшие как два сапфира. Когда же решилась? Ведь не просто же так Эрны нас с ним свели, правда? Меня снесла с места злобно рыкнувшая тень, смазав заодно и магический узор портала. Леди, голос блондина оборвался, канув в темноту вместе с его восхитительной библиотекой, фонарь, которым я попыталась инстинктивно отбиться. Полетел с громким стуком на пол, но, кажется, не разбился. Зачарованный, наверное. Светлячки расползлись цветными паучками по каменной кладке. «Я тебя придушу, невеста!» Зашипел мне в ухо маркиз, буквально вдавив своим телом в стену. В холодную и неровную, между прочим, что крайне остро ощущалось через тонкий шелк платья и... на контрасте с горячим дыханием его сиятельства и с жаром, который исходил от всего его тела. А лучше привяжу к кровати цепями. Какого лешего он тут делает? Еще и такой бешеный. А какого лешего тут делаю я? Черт, сплошные вопросы без ответов. Пора уже что-то менять. «Душить и привязывать не придется, если ты меня сейчас раздавишь, жених!» Тщетно пытаясь его оттолкнуть, пропыхтела я раздраженно. «Что вообще здесь происходит?» «Это ты меня спрашиваешь?» От изумления он даже чуть отстранился, давая мне, если не свободу, то хотя бы возможность нормально дышать. «Не я крался ночью по дому, словно вор, чтобы устроить свидание с кронпринцем!» Лео вновь зарычал, как лев, а не как змеи, но его гадостности это не отменяло. «Э, что?» «Пару минут назад я любезничала с наследником престола, что ли? То есть он со мной любезничал?» а я безбожно тупила. «Ау, эрны! Вы что за игры тут затеяли, интриганы светломордые?» «Какое к бесам свидание!» возмутилась я. «Всего-то вышла за книжкой», сказала чистую правду, глядя в причуренные глазами лорда. Цвет их в таком скудном освещении был неясен, но я слишком хорошо его знала, чтобы мысленно дорисовать, А вот с четкостью дела обстояли просто отлично. Видать, сказывались последствия ритуала, проведенного верховным магом. Хорошие такие последствия. Угу. Может, у меня и ночное зрение теперь появится, а не только э, как его правильно назвать-то, сумеречное. За книжкой. Да неужели? Переставший петь, Леонард начал язвить. «И пошла ты за ней, конечно же, в королевскую библиотеку. Моей тебе показалось мало». «Откуда мне было знать, что это библиотека...» Я кивком указала на часть стены, где недавно было волшебное окно. «Не твоя. По размерам она на королевскую не очень-то походила». «Потому что ты вторглась в малый зал». «Никуда я не вторгалась». «Хочешь сказать...» «Это его высочество к тебе портал открыл!» Продолжая меня удерживать, насмешливо поинтересовался жених. Он заметно успокоился и больше не напоминал чудовище, охраняющее свою добычу. Не шипел, не рычал и цепью с удушением не угрожал. Неплохо для начала. «Хм...» – я задумалась. «А это мысль! Он так может?» «Кто?» Не понял маг, засмотревшись на... Не на глаза мои уж точно. Кажется, начинаю понимать, зачем дамы носят глубокое декольте, чтобы мужиков отвлекать, но мне-то это сейчас нафиг не надо. «На меня смотри», — потребовала я. «На тебя и смотрю», — криво улыбнулся Лео, но взгляд от высоко вздымающейся груди... Перенервничала я, бывает... На лицо все-таки поднял. Я бы съязвила, только боюсь, мы тогда еще долго пререкаться будем, а мне очень уж хотелось выяснить, кто автор портала. «Принц умеет строить пространственно-временные переходы или нет?» Я сформулировала свой вопрос предельно четко, прекрасно зная, как уж, то есть Аспид, любит соскальзывать с темы. «Нет». «Но он тоже одаренный. «И чем же он одарен? позволю знать, кроме шикарных внешних данных и высокого происхождения, конечно!» Взгляд жениха снова стал недобрым. Не понравилось гаду моему, как я о другом мужике отзываюсь. «Ну-ну!» «Этим и одарен. сухо бросил он. «Чем?» — не унималась я, больше не пытаясь его оттолкнуть, ибо давить на меня маркиз перестал... хотя и не вышел из зоны моего личного пространства, что тоже давило, но уже морально. Впрочем, не так, чтобы очень, то ли я привыкать к его сиятельству начала, то ли наша привязка имела и такую побочку тоже. «Его дар — колдовское обаяние!» Все же расщедрился на конкретный ответ Маркиз. «Леди всех возрастов тают перед ним, теряя стыд и разум». У крон-принца столько фавориток, что он порой забывает, как кого зовут. Рассказывал Леонард, следя за моей реакцией. Если я ждал, что я расстроюсь, напрасно. Натаниэль бесспорно красавчик и сердцеед, но я знать его не знаю, с чего мне переживать. Положение дел на личном фронте будущего супруга беспокоит меня куда больше. А ты, значит... «Не забываешь!» – мурлыкнула я, чуть подавшись к нему, еще и пальчиками по груди провела, заглядывая в глаза. «Что?» – опять не понял Лео, засмотревшись на сей раз на мои губы. «Ничто! А кого? Поклонниц своих!» – рявкнула, перестав ломать комедию. «Я снова отстранилась, а то сейчас...» Опять нить разговора потеряет, и придется начинать все заново. Вообще-то, понять мужика можно. Погруженный в полумрак коридор, создающими романтический антураж Эрнами, и я, вся такая растрепанная, раскрасневшаяся, беззащитная. Фонарь-то он отобрал полностью в его власти. Не мудрено дыханию сбиться и мозгам засбоить. Мои вон как сбоили. Когда я на блондинистое высочество пялилась. Каких еще поклонниц, Джулия? Леонард выглядел озадаченным. Тех, которые тебе письма пачками строчат. Письма? А, так это ж по работе. Нет у меня никаких поклонниц, а если были, все в прошлом. Потому что любимую и единственную ты уже нашел и при себе держишь, так? Спросила в лоб. «Возможно!» Змеиная улыбка скользнула по его губам, привлекая мое внимание. «Вот же гаденыш! Даже не пытается вывернуться, как обычно!» «Имей в виду, женишок!» Теперь уже зашипела я, взбешенная его внезапной откровенностью. «Я твоих любовниц на своей территории не потерплю, даже немощных! Может, у вас тут и принято так, но я гостья из другого мира!» и если тебя что-то не устраивает, пойду учиться. Да хоть к верховному магу. Он как раз предлагал. Я говорила и говорила, а милорд смотрел на меня хмурым взглядом, и выражение лица его с каждым моим словом становилось все мрачнее. Когда он вновь схватил меня за плечи, подумала, что накричит из-за упоминания герцога Мартримера, но... «Кто проболтался про Сольвейк?» «Эдвард?» Я отрицательно мотнула головой. «Луиза, значит?» Все сразу понял Маркиз. «Уволю мерзавку к чертовой бабушке!» «Не надо. Я сама подслушала», — соврала, чтобы защитить девушку, да и ценный кадр в ее лице тоже. Правда, работала служанка, подозреваю, на два фронта. Мне сообщала информацию про возлюбленную Леонардо, ей про меня... За Сольвик. ведь она давно ухаживает, а со мной первый день знакома. Вполне возможно, что все сказанное днем сначала было согласовано с моей конкуренткой и только потом преподнесено мне как слухи, которые ходят среди слуг». «Тебя в твоем мире не учили, что подслушивать нехорошо?» Жених наклонялся медленно и неотвратимо. Он напоминал грозовую тучу, которая вот-вот разразится гневными раскатами грома. Мне даже почудилось, что в воздухе запахло свежестью, как бывает в преддверии дождя. «А что остается?» — ничуть не испугалась я. «Если ты постоянно лишь изворачиваешься, темнишь и грубишь, вместо того, чтобы нормально поговорить». Более того, я даже на носочки поднялась, чтобы стать чуть выше, и, вздернув подбородок, Прямо посмотрела на него, глаза в глаза, близко, до неприличия. «Не провоцируй меня, Джулия!» – процедил Леонард, нависая надо мной. «На что?» – выгнула бровь я. «Сама знаешь, на что!» – буркнул он. Я продолжала делать вид, что не понимаю, и маркиз с презрением произнес «Судя по фривольным нравам, в этом твоем другом мире...» Он многозначительно замолчал, зато меня прорвало. «Ах, в моем мире нравы фривольные! А в твоем, значит, сплошные моралисты живут, так? У кронпринца тьма фавориток, которых он не помнит, у тебя...» Хотела опять вернуть пропоклонниц, но решила, что на сей раз поверю жениху, а не служанке. которая вполне могла меня дезинформировать, науськанная госпожой, поэтому упомянула лишь пресловутую содержанку, живущую в соседнем крыле большого дома. «Сольвейк, у тебя!» «Да не любовница на мне!» — взвыл маркиз, отступая. «Еще и отвернулся!» «А кто?» Лео молчал, а я размышляла. «Правда, вовсе не о Сольвейк». Стоит, заложив за спину руки, смотрит на стенку, по которой как мухи ползают мои эрны, и думу думает, вместо того, чтобы отвечать. Неужели сам не понимает, что таким поведением только интригу создает, разжигая мой охотничий азарт? А глаза отвел, потому что соврал про любовницу, или ему смотреть на меня не моготу, потому что поцеловать охота. Хотя... «Может и придушить». «Только про сестру не надо мне заливать», — добавила, нарушая повисшую тишину. Пользуясь свободой, подняла с пола фонарь и принялась с повышенной сосредоточенностью изучать его на предмет повреждений. «Скажи уже хоть что-нибудь!» — воскликнула, так не дождавшись ответа. Леонард резко развернулся и, не успев даже ойкнуть, Я оказалась в капкане, не в объятиях жениха, а в ловушке, где с одной стороны стена, а с трех других он и его руки, ладонями опирающиеся об эту самую стену на уровне моей головы. Прижав к груди многострадальную лампу, служившую мне щитом от слишком уж близкого контакта с его сиятельством, я вздохнула. «Сейчас опять грубить начнет. судя по настрою, и обвинять меня черт знает в чем, а про свою «фа-соль» тему наоборот замнет. «Соль, Вейк, мне действительно не сестра», не оправдал моих ожиданий маркиз, и слава богу. «Но она будет жить в моем доме еще какое-то время, не спрашивай почему, так надо», прямо глядя в глаза, заявил Лео. «Это не твоя тайна?» – предположила я. «Моя. Но тебе ее пока лучше не знать». «А что мне тогда надо знать, по-твоему?» – спросила, опять раздражаясь. С одной стороны, понимала, что доверять мне он не должен, как, впрочем, и я ему. Мы знакомы один день, и все это время только и делаем, что собачимся. С другой – обидно как-то». Какая семейная жизнь без доверия? Или у Маркиза совсем другие планы? Поженимся, бабушкино наследство получим. И случится со мной внезапный несчастный случай, который избавит молодожена от лишних хлопот. Знать тебе, Джулия, надо только одно. Никогда не ходи на половину сольвейк. Почему? Ее болезнь заразна. «Да!» «Вранье!» — воскликнула я. «Будь оно так, ты бы не прислал ко мне ее камеристку!» Озвучило то, что самой лишь недавно в голову пришло, разрушая версию про заразность Сольвейк. «Может, у Луизы иммунитет?» Мне ужасно хотелось стереть ухмылочку с его физиономии, но руки были заняты фонарем, пускать вход, который было жалко — Не жениха жалко, фонарь. Но ведь его нет, так? Спросила, насупившись. Нет. И сольвик не заразно. Смотря, что считать заразой, Джулия. Лео перестал улыбаться. Более того, на лбу его появилась вертикальная морщинка, выдававшая напряжение. Давай договоримся. «Ты не суешь свой любопытный носик к сольвеек и не пытаешь прислугу, выспрашивая о ней, а я после свадьбы все тебе объясню». «Почему после свадьбы?» — насторожилась я. «Потому что во время магического обряда, дотошная да, ты моя, мы поклянёмся друг другу вечной верности, и это будут не пустые слова». «Нарушение таких обещаний карается смертью». «Что?» «В этот момент я отчетливо поняла, что замуж не пойду ни за какие ковришки. Буду упираться до последнего. Если понадобится, сбегу. Но связывать себя подобными клятвами... бр, А вдруг не срастется? Или, может, он садист какой-нибудь? Судя по некоторым его выходкам... Такое вполне возможно. А мне из-за брачной клятвы, побои и унижения всю жизнь терпеть, что ли? Нет уж. Не надо мне такого счастья. Ни за что. Я и без мужа не пропаду. Маги тут ценятся, а магессы и подавно. Привязку же, полагаю, можно, если не снять, то притупить как-нибудь. Иначе бы Мартример не пообещал мне скорую встречу, На что-то явно намекая. Напугал, да? Досадливо поморщился маркиз. Да, честно призналась я, вновь сосредоточившись на плафоне. Проклятье! Я вздрогнула, а Леонард треснул кулаком по стене, прежде чем оттолкнуться от нее и пойти к лестнице. Идем, Джулия, позвал он. Куда? поинтересовалась, не двигаясь с места. А то вдруг он прямо сейчас меня жениться, потащит. Я их законов не знаю. Может, у них и по ночам свадебные обряды проводят. Были бы желающие. В библиотеку, съязвил милорд. Или не съезвил. Он что, серьезно решил мне туда дорогу показать? Вот дела. Или лучше в мой кабинет. Там удобней разговаривать.